Со времени гибели концерна «Линдос» прошло больше месяца. Все колдовские технологии были развеяны по пескам ливийской пустыни. Без сатанинских снадобий вечный жит вернулся в свой природный возраст и одрехлел столь стремительно, что это походило на чудо, только с обратным знаком. Еще немного и разлагающаяся плоть клоками сползет с его лица и рук. Но он еще крепко стоял на ногах, и в его резких движениях было отчаяние смертника. Он поднял автомат, твердо удерживая меня на мушке. «Отдай, Грааль, и я сохраню жизнь тебе и ей». — прохрепел живой мертвец. Я молчал, понимая, что надеяться не на что. Еще минута, и он прошьет меня очередью насквозь. А после... Можем ли мы выкупить наши жизни? Предположим, что он сдержит слово. А что потом? Долгая жизнь где-нибудь в теплом углу, пока туда не докатится волна второго пришествия. Любая сделка с этой нечистью — уже бесчестье. — А ты подойди и возьми! — Я же застрелю тебя, а ее продам в бордель, — проскрепел Абадор. Я рукой отстранил вышедшую из чума Диону. «Стреляй! Я буду ловить твоей пули Я сбросил куртку в снег и остался стоять голый до пояса. «Стреляй! Я поймаю каждую!» Абадор затрясся от хохота. «Налейся!» «Амаганус!» — прошипел он, отплевываясь. Я прикоснулся к влажному снегу, трижды поклонился всей жемчужно убеленной земле, словно собирая в кулак ее силу. встав лицом к Абадору, я подставил грудь морозному ветру. Я смотрел в его глаза. Вернее, в правый глаз. Абадор долго целился, прищурив черное сморщенное веко. Водил стволом из стороны в сторону. Грянул выстрел. Отступив на полшага, я сделал быстрое, хваткое движение в воздухе. «Есть — Есть! Выстрелы гремели один за другим он стрелял одиночными пять шесть восемь правой рукой я успевал ловить перед собой нечто стремительное и накрепко зажимать в кулаке ободор ударил с текущей очередью врыхливв снег за моей спиной и безвольно уронил руку с оружием. Его глаза почти выкатились из орбит. Грязная пакля волос заиндевела и встала дыбом. Он выронил автомат и затрясся, показывая на меня пальцем. Вряж. Смотри, Абадор. Они здесь все. Абадор упал ничком, отхватил голову и завыл потом встал на колени и потрусил на четвереньках, виляя головой в стороны как огромная лохматая лохматаяросамаха не оглядываясь он уходил в низкий тундровый туман я вытер руку о снег и вернул земле ее добычу свежий немного липкий Заячьи катышки. Я догнал Абадора у скалистой гряды. Одна из пуль все же задела ногу. Глубокая царапина соднила и сочилась кровь. Я вытряс живого мертвеца из волчьей дохи обыскал. На грудном кармане его камуфляжа пряталась маленькая футляр-колба не сопротивлялся только скулил и глотал крупными кусками снег мы шли уже несколько часов к сияющему миражу на горизонте тающий остров парил в километрах в ста к юго востоку от острова белый над обской губой подталкиваемый ветром Он плыл нам навстречу. Я знал, что его маленький экипаж во главе с изобретателем, нашим Кулибиным, слава Всевышнему, он действительно оказался наш, первыми присягнули будущей царицы. И все это время находились в автономном полете, рискуя жизнями ради нее. С каждой минутой летающий остров опускался все ниже и ниже, чтобы принять на борт свою владычицу, держащую в маленькой, смуглой от африканского солнца руке изумрудное сердце летающего града. в Последнюю минуту я отдал ей Грааль. Для верности святыня была зашита шаманский гайтан Оэлена, и она осторожно укрыла гайтан под курткой. «Прощайте, царица!» «Да сбудутся святые пророчества!» «Слава России!» «А может быть?» Она, волнуясь, всматривалась в мои глаза. А может,